Она, брат, иногда заговаривается. Но это ничего, это так, это от доброго сердца. Ты, главное, на сердце смотри. Да, сердце, сердце. Это она испытала несчастье. Она, она. А рядом вы мне не писали. О, ней. о ней? Как все глупо получилось, дядюшка. Вы правду сказали, дядюшка, предостерегай меня давящим, что можно сконфузиться. Я откровенно признаюсь, господа, к чему скрывать, что до сих пор почти совсем не знал дамского общества. А по-моему, это все вольнодумцы. Я не иначе соглашаюсь на это смотреть, как на непростительное вольнодумство. Простите, мсье Серж, ведь так кажется... Я знаю, что теперь в Петербурге очень много развелось молодых людей, которые совершенно чуждаются дамского общества. И, признаюсь вам, меня это удивляет. Удивляет, молодой человек! Просто удивляет! Совершенно не был в обществе. Но это я, по крайней мере, думаю, ничего-с. Я жил... то есть я вообще нанимал квартиру. Это ничего, уверяю вас, я буду знаком. А до сих пор я всё сидел дома. Занимался науками. Ах, <свист> дядюшка, вы всё со своими науками. Вообразите, господа, мой дорогой дядюшка до такой степени предан наукам, что откопал где-то на большой дороге какого-то чудодейственного практического философа, господина Коровкина. И первое слово сегодня ко мне после стольких лет разлуки было то, что он ждет этого феноменального чудодея с каким-то судорожным, можно сказать, нетерпением. Из любви к наукам, разумеется. Кто такой? Про кого он? Гостей с Егора Ильична приглашались, ученых с. По большим дорогам ездят и их собираются. Ах, да, я и забыл. Жду Коровкина. Человек учёный, человек науки останется в столетии. Это она как рассердится, так и бросит что-нибудь на пол. Но это только когда рассердится. Зачем ты про Коровкина-то заговорил? Простите меня. Мсье Серж, ведь так кажется. Я верю, что науки, искусство, вояние, например, ну, словом, все эти высокие идеи имеют, так сказать, свою обаятельную сторону. Но они не заменят дом. Женщины, женщины, молодой человек, они же... формируют вас, и потому без них невозможно, невозможно, невозможно, невозможно, невозможно, невозможно, невозможно. Послушайте, я хочу вас спросить. Что прикажетесь? Я хотела вас спросить, надолго вы приехали или нет? Ей-богу, не знаю -с. Как дела? Дела? Какие у него могут быть дела? О, безумец! Постойте, постойте. Вы ужасно похожи на одного молодого человека. Очаровательного молодого человека, Сашенька, Настенька, помните? Да, да. Он ужасно похож на того безумца, ты помнишь, Сашенька? Да. Помнишь, мы еще катались и встретили верхом.